Тайны желанерского искусства или разоблачения доктора Казина. Глава первая. Ах, разве мог я не ликовать, когда он наконец-то оказался у меня в руках, последний адрес этого утонченного и изворотливого мошенника. С некоторых пор, с тех пор, как ему перевалило за сто, каким поразительным прям-таки библейским долголетием отметил бог Шельму, он разлюбил шумные города. Он, без сожаления, покинул Нью-Йорк, где расцвели и окрепли, как он фонфоронский выразился в своей напыщенной автобиографии, его неистощимые научные способности, где он впервые вкусил известности и откуда успел улизнуть еще до того, как я решился снести с ним по почте. Некоторое время он скрытно жил в Валентауне, не сообщая точный адрес даже своей горячо любимой и трепетной Дашеньке, безобразно горбатой 90-летней сестре, смиренно коротающей свой тусклый, неприметный век здесь, в Новочеркасске, в непроходимо заросшем кустами дикого абрикоса и желтой акации Криничном переулке. Из Аллентауна, неуклонно продвигаясь на запад, быть может, по какому-то заранее обдуманному плану, он перебрался в Кливленд, затем казалось, уже окончательно до гробовой доске обосновался в Толидо на Вест Банкрофт-стрит. Но нет-нет, из Толидо, с берегов Великих озер, мое письмецо, как перелетная утка, побывавшая в безмерно далеких от хладных болот отчизны краях и там окольцованная чужестранными орнитологами, прилетело на родину, на милую незабвенную родину доктора Казина. Говоря языком его пошлейшей автобиографии, и, недолго разыскивая в Новочеркаске частновладельческий дом на кадетной, приземлилась на мой захламленный письменный стол, щеголяя ярким глянцевым ярлычком, которым оно разжилось где-то на чинном столе заморского почтмейстера. Ярлык учтиво извещал, что моя гремычная корреспонденция, увы, undelivered, а посему return to sender. Примечание undelivered недоставлено, return to sender возвращается отправителю. Английский конец примечания. И что о названных досадных обстоятельствах я не должен думать как о возникших по нерадивости или же вздорной прихоти вселюбезной почтовой службы, у которой на случай подобных весьма оскорбительных подозрений имеется исчерпывающий набор решительно от нее независящих, затаенно возможных причин недоставки. Из их перечня, боже мой, из их подлого перечня, кем-то любовно упорядоченного, подчиненного эдакой торжественной градации на предназначенном для меня ярлычке, была помечена, так сказать, представлена на мое рассмотрение последняя, восьмая, самая нелепая, самая смехотворная, И самая комедианская причина, по которой доктор Казин не имел возможности получить мое письмо, она была изложена с помпезной лапидарностью, скончался. И она, разумеется, была рассчитана на то, чтобы сразить наповал своей неустранимостью простодушного адресанта одного терпеливого и бесконечно малоприятного для доктора Казина-адресанта из южнорусской провинции, которого он, должно быть, куражись в компании преданных ассистентов, не раз называл «землячком-простачком». О, нет, к тому времени я уже слишком хорошо был осведомлен о способностях и манерах Станислава Модестовича, чтобы спутать разыгранный им разухабистый фарс «Скончался ха-ха» с одноименной высокой трагедией И хотя ярлычок, признаюсь, этот щеголеватый, заезжий господинчик, который передо мною столь галантно витиствовал, произвел на меня поначалу, как обходительный ловкий пантер на незадачливого банкомета, завораживающее впечатление, я очень скоро, вероятно, гораздо быстрее, чем это возможно, когда в безупречном обличии прелестника нет ни малейшей подсказки поддельного ордена в петлице, сомнительные седины в бровях, фальшивого изумруда в липоватой оправе, стеклянно поблескивающего на мизинце, не говоря уже о плохо приклеенных хрестоматийных льняных усах, догадался, что он отъявленный шулер и что небитая карта десист, примечание «скончался» английский конец примечания – предъявленная мне картинным победоносным жестом, отчаянно выдернута из-под манжетки. Во всяком случае, я понял это еще до того, как с озера Эри возвратилась отправленная мною вторично по тому же адресу и уже хорошо освоившая дальние перелеты мое настойчивое письмецо. Глянцевый представитель почты, новоопределенный в должность обратного штемпеля, Как ни в чем не бывало, как будто он и не ведал, какими фокусами здесь забавлялся его жульковатый предшественник, невозмутимо сообщил мне, что доктор Казин Гоневей, что он, понимаете ли, некоторым образом, disappeared from view, «фьють», как говорят в таких случаях в Отечестве мистера Отправителя, словом дьявольский ловкий доктор, обратившись внезапно в тонкое вещество, подобное веселящему газу, В uh, портрет into thin air. Примечание. Gone away. Выбыл. Disappeared from view. Скрылся из виду. Порт into thin air. Улетучился. Английский конец примечания. Да, для меня он действительно, по крайней мере, на год исчез. Полгода мне потребовалось, чтобы выяснить, что доктор Казин, придерживаясь все того же западного направления, укатил из Толидо куда-то еще дальше, куда-то вглубь континента, за Великие озера, за Миссисипи. И только еще через полгода, ценой огромных усилий, ценой нелепейших объяснений с горбатой Дашенькой, выжившая из ума старуха всецело пребывает, в том призрачном феерическом мире, где ее драгоценный братец блистательно молод, где он лукавый гостиничный виртуоз пирамидки и карамболя ежедневно меняет бороды, парики, портсигары, тросточки, отправляясь с вечерней конкой в европейскую или в донскую перезвиться на бильярде, где его беспрестанно разыскивают обмешурившиеся партнеры, доверчиво принявшие притворщика аса за неумелого новичка, И где, по всей видимости, ему угрожает расправой один проигравшийся до копейки акцизный чиновник, о котором несчастная Дашенька говорила с тревожным негодованием, то и дело поглядывая на меня. Ценою постыдных ухищрений, пришлось изображать из себя бильярдного шулера, верного компаньона Станислава Модестовича, чтобы вынудить Дашеньку поискать в заветной шкатулке. Стало быть, надобно, милое для важного дела его последние письма. Мне удалось узнать, что почетный член четырех академий, вечный житель нетленных энциклопедий, облюбовав для профессорства какой-то забытый создателем Лютер-колледж, поселился в идиллическом захолустье, в назойливо-живописном, судя по присланным Дашеньке снимкам, аккуратно прилепившимся к пологим холмам городке, чье название, как и все, что связано с доктором Казиным, дает несомненный привкус театральности и карнавальности. Декора 21 градус Skyline, декора штат Айова. Там-то его и настигло ниже следующее послание.